Глава двадцать шестая. Пуля для зомби. Когти орла. Максимов взял из стопки очередной журнал. В гостиную иногда заглядывала Инга, отрываясь от своих кухонных забот. Гаврилов с Журавлёвым заперлись в комнате наверху. Время от времени было слышно, как скрипят половицы. Мог появиться Кротов, с самого утра нервный и желчно-злой. Пришлось журналы с публикациями Журавлёва переложить другими, ярко-глянцевой макулатурой. Первые статьи Жировлева приходились на начало перестройки. Обычная для тех времён критика, организовывавшего режима. Пинать умирающего льва много смелости не надо. Как и полагается у русской интеллигенции, власть критиковали со злодострастным садомазохизмом. Желание побольше кольнуть острым словцом было прямо пропорционально страху и подсознательному желанию быть выпоротым, желательно публично и не до смерти, дабы уже при жизни быть причисленным к клику святых. Отдемшезоидных пасквилей статьи Журавлёва отличались знанием предмета и тщательно выверенной позицией. Максимов где-то конца понял, был ли это тонкий расчёт. Ветеранок ГКБ не мог не понимать, что свои взбешённые самим фактом существования писаки перевёртыш опри при первом же удобном случае подведут его под статью о разглашении гостайны. Либо жеравлёв, как профессионал, понимал, что государству нужны органы безопасности, но не такие. Это было непростительным заблуждением. Других органов в России иметь не может. Максимов быстро перелистывал страницы. Журналы надо было просмотреть от корки до корки. Где-то в них должна была быть причина вчерашнего наезда. Версию о том, что кто-то пытается прервать операцию, Максимов отмёл сразу. Для этого надо наносить удар по мозговому центру, круто. Но объектом атаки был именно журавлёв. Следовательно, причину надо было искать в прошлом. С публицистика Жервлёву не повезло. Слово разоблачителя КГБ прошло быстро. Слишком уж велика была конкуренция. Из тех, кто сделал ставку на эту тему, состояли лишь двое: Калугин, заклеймённый бывшими соратниками как предатель осил в Америке, да скандальный журналист, почему-то получивший доступ к самому серьёзному компромату. С грехом пополам напечатанные на дешёвой бумаге, нищие, но гордые демократические издания сыграв свою роль канали в лето Теперь пресса стала по западным глянцевым. После выхода первой книги к Журавлёву проявил интерес один из таких новых журналов, для новых русских. Максимов наискосок прочитал интервью с Журавлёвым. Сразу было видно, редактировали под читателя. Ни одной сложной мысли или слова, за значением которого пришлось бы лезть в энциклопедию. Перевернул страницу и закусил губу, чтобы не застонать вслух. Он искал пересечения, но не такого же. Весь разворот занимал отчёт о конкурсе красоты. Центральный и самый большой кадр. Гого осташвили вручая длинноногой красотке в купальнике ключи от машины. Всё. Максимов закрыл журнал. Вот, теперь всё ясно. О таком проколе надо писать в учебниках. Правда, Вин и Журавлёва здесь нет, но всё-таки. Гого демжурналички вряд ли читал, а вот такой да в собственное лицо, обязательно. Да и не надо иметь аналитика в службе безопасности. Просто случайно перевернул страницу, а там Журавлёв с печальными глазами. Могу себе представить реакцию Гоги. Если Журавлёв в КГБ работал по организованной преступности, то Гогу он не узнать не мог. Знал ли его Гога? Безусловно. У Гоги рыльцы в пуху, что-то на него Журавлёв умеет. Не исключаю даже попытки заагентурить. Во всяком случае компромат на Гогу у Журавлёва убийственный. Не прошло и месяца с даты публикации, а Гоголь уже устраивает налёт. Убивали же именно Журавлёва, кого же ещё? За остальными проще приехать прямо сюда, на дачу, и разом покрошить всех. Выходит, Гоголь о даче ничего не знает. Уже неплохо. Гаврилов мурлыкая какую-то песенку, спустился по лестнице в гостиную. Максимов отложил журнал и встал с кресла. Никита Вячеславович, можно вас на минутку? Слушай, герой, Как, кстати, здоровье? Ничего себе не сломал? Со здоровьем проблем нет. Как с наездом? Мы же разобрались. А это уже, брат, не твоя проблема. Трупы с места они сами замили. А польба? Так в Омске каждый день стреляет. Он согнулся в улыбку. Не напрягай голову, она тебе ещё пригодится. Стенок много. Мне и одной хватит, как их всем. Не понял. Максим опротянул ему листок из блокнота. Прочтите. Так тут нет ничего. Гаврилов перевернул листок. Под углом держать надо, а лучше пеплом посыпать и потереть. Ух, Максим, а ты в детективе полез. Гаврилов наклонил листок. Максим наблюдал, как меняется лицо Гаврилова. На какую-то долю секунды на нём промелькнул страх. Точка. Максим опустил глаза. Где взял? От наигранной веселости Гаврилова не осталось и следа. Уста со вчера пошарил. Странно. Мы с Журавлёвым заборы сносили, а он спокойно на тачке уехал. Странно, да? А это тут при чём?» Гаврилов аккуратно сложил листок. «Не моя проблема. Моё дело кукарекнуть, а рассветёт или нет, вам решать». Гаврилов пристально посмотрел в глаза Максимову. «А ты бы как поступил, герой?» «Решение принимают сразу или не принимают никогда». «Поедешь со мной». «Где Стас?» Гаврилов сунул листок в карман. С утра я его пасу, сейчас в гараже ключами гремит. Я его предупредил, если Волга ещё раз заглохнет и зародует как бог черепаху. Ты и так по нему катком прошёлся. Нехорошо усмехнулся Гаврилов. Иди скажи, пусть заводят машину. Жди меня. Я сейчас подойду. Побежал Кинге. Она должна знать, где Журавлёв тайничок оборудовал. Мог бы меня спросить, я тоже не дурак, по углам шарить и подглядывать умею. Третья полка, восьмой том энциклопедии. Журавлёв в нём свои каракули хранит. Им Ген наверняка об этом знает. Оригинал стасовой расписки там с утра лежит, дожидается. Максим выдостал из-за пояса заур, выщелкнул магазин, оттянул затвор, сделал контрольный спуск. Вторая часть плана строилась на том, что Стас так и не научился при первой же возможности проверять исправность оружия. Так делает лишь тот, для кого оружие стало частью жизни. Цель оправдывает средства. Волга притормозила, пронёсшись мимо контейнера, ус отчаянно зарявил клаксоном. По лобовому стеклу ударили грязные струи. "Чтоб тебе всю жизнь на лысорезине ездить?" послал ему вслед Стас. "Сворачивай в лес, говорю", говрила, недовольно заворчался на заднем сидении. "В лес так в лес", проворчал Стас, выкручивая баранку. "Что там в такую погоду делать?" Машина, тяжело переваливаясь в ямах, полных жидкой грязи, поехала по грунтовке. Всё, стоп. Гаврилов распахнул дверцу. «Надо отдать должное Гавриле», – подумал Максимов, привычно цепко осматрив местность. «Мудак и скотина, конечно, изрядны, но толк в своём деле знает. Не случайно же сюда завёз? Значит, всё заранее прикинул. Молодец, ничего не скажешь. И близко от дачи, и лишних глаз нет». Место действительно было идеальным для серьёзного разговора без свидетелей и, если понадобится, скорая расправа. Грунтовка, по которой они съехали с шоссе, петляла в низинке, практически в чистом поле. Дальше дорога уходила вниз и отлично просматривалась сквозь редкий прелесок. Тяжёлые грузовики, не вписываясь в крутой поворот, раскатали обочину так, что со временем образовалась небольшая площадка. Припаркованную на ней машину с дальнего конца дороги видно не было, с лангом её закрывали густые кусты. Дальше шёл настолько редкий ельник, что незаметно подобраться на близкое расстояние было практически невозможно. Максимов обошёл машину спереди. Что сейчас произойдёт, он примерно представлял и постарался занять наиболее выгодную позицию. Он прошёл немного вперёд, хлюпая ботинками по жидкой грязи, нашёл место, где ноги не заскользят при резком развороте и встал, закинув голову. С неба сыпалась мелкая морось, а в воздухе уже стоял запах снега. Мелкая печушка, встревоженная их вторжением в мертвый на тихий осенний лес, перепорхнула с ветки на ветку. Голосок у неё был какой-то жалобный, промёрзший. Она нехотя чирикнула ещё раз, потом нахохлилась и затихла. Зима скоро. Тихо в лесу будет, но уже иначе. Торжественно, как перед службой в костёль. Максимов поднял воротник куртки. Пожить бы недельку-другую в лесу. Хоть сейчас бы ушёл. Ни черта после Сибири не отдохнул, усталость уже начинает сказываться. Не перегореть бы, не дай бог. Всё только начинается, вот кончу это дело и уйду в лес. К чертям собачьим подошёл этот вот дурдом. Он вспомнил инструктора по выживанию в лисисто-болотистой местности, именуемого не одним поколением учеников генералом Таптыгиным. Тот действительно повадками и внешним видом напоминал медведя, царя русских лесов. За медлительностью скрывалась адская взрывная сила, за кажущейся флегматичностью непреклонная воля и выдержка. Хитраватые вечно смеющиеся глаза не скрывали ум живой и глубокий. Топтыгин, с которым он ушёл в месячный рейд на выживание, едва сложил парашюты, усадил Максимова на пенёк и протянул нож на широкой, как лопатой ладони. «Слушай меня, сынок!» Ко всем, попавшим к нему на обучение, Топтыгин обращался только так, вне зависимости от звания и прошлых заслуг. «Вот лес, а вот нож. Или ты входишь в лес и принимаешь его законы и живёшь по ним, наплевав на херню, которую тебе толдычили в школе. Или лучше убей себя сразу. Легче будет». Если кишка тонка, попроси, я помогу. Суть по глазам-то Артыгин говорил абсолютно серьёзно. Здесь все жрут друг друга и тем живут. Охотятся сами и убегают от охотника. Между делом успевают наплодить детёнышей и научить их жизни. Запомни, здесь один закон закон леса. Сильный значит жив и сыт. Негуманно, да? Но в лесу человек становится либо зверем, либо падали. Он покачал нож на ладони, будто вздышивал его летую мощь, потом одним движением вогнал его нужное. Пойдём, сынок, будем из тебя зверя делать. Вернувшись через месяц и впервые взглянув на себя в зеркало, Максим был потрясён произошедшей переменей. На лице отчётливо проступила звериная заострённость черт, а глаза стали чистыми, как воды в лесном озере, и ждущими, как у зверя в засаде. Э этими новыми глазами он стал смотреть вокруг и очень скоро понял, что среди людей действует тот же закон. Только да нельзя о пошлённые пустопорожние рассуждения. Сильные лучше питались и оставляли здоровое потомство, слабых сбивали с таки, страдали и плодили новых жертв для вечного молоха жизни. Он был благодарен Таптыгину за науку и последнее на пустыне. Провожая к вертолёту, Таптыгин шлёпнул его по спине тяжёлой лапой и сказал: "Вот теперь, сынок, ты сможешь понять главное". Чтобы чувствовать себя человеком, надо время от времени побыть зверем. Не забывай этого и сможешь жить, если не счастливо, то хотя бы долго. Задихлопнула дверь машины, послышалась возня. Потом что-то гулко ударило по капоту. Раз, потом ещё раз. Развесилившегося Штиллиса еле оттащили два эссесовца. Слабо улыбнулся Максимов, вспомнив старый анекдот. Плохо, что он лупит Стаса молча. Забюс щенка от страха. Он оглянулся. Гаврилов держал Стаса за волосы и остерненело бил лбом об капот. «Может, лучше я? А то молотите, как Стаханов в забое». Гаврилов оттолкнул от себя Стаса, тот проехал со спиной по колесу и свалился боком в грязь. «А теперь рассказывай, курва, как ты меня продал?» Гаврилов вытер раскрасневшееся лицо и ткнул Стаса в грудь острым носком ботинка. «Не гони лошадей, Гаврилов, так он долго не выдержит». Рука уже двинулась под полукуртки. Колени напряжились, готовые резко развернуть тело. "Щенок ещё. А ты не лезь", говорил он, повернулся к Максимову. В этом мгновении Стас, услышав кодовое слово "щенок", забыл о боли, перевернулся на спину и выхватил из-под мышки Макарова. Лицо его было заляпано грязью, глаза залиты кровью, руки ходили ходуном. Вряд ли он соображал, что делает, но с такого расстояния не попасть было невозможно. Гаврилов, вместо того, чтобы выбить пистолет, рванулся в сторону, но ноги заскользили по грязи, и он остался на линии огня. Крик Гаврилова, рёв обезумевшего Стаса и за всех сил сжавшего побелевшим пальцем на спуск, заглушил резкий удар выстрела. Стас дёрнул головой и уронил руки. Максимов подошёл, с трудом вырвал из скрученных пальцев Стаса пистолет. Концерт окончен. Гаврилов привалился плечом к машине, потёрся щекой о холодный металл, весь в крапинках мороси. Его белое лицо тоже было в крупном моресе, но горячее и солёное. Он слизнул скотившуюся на губу каплю и поморщился. Контрольный выстрел, прохрипел он. обойдётся. Если бы он в тебя жахнул, тоже не потребовалось бы с такого-то расстояния. Смотри, Максимов ногой подтолкнул размякшее тело. Пуля вошла по косой в левую половину груди и разможила лопатку. По тёмно-зелёному стопну куртки растекалось бордовое пятно. «Что ты за человек, Макс?» – прошептал Гаврилов, отвернувшись. Плечи его несколько раз судорожно вздёрнулись. Борясь, подступившей тошнотой, он надсадно закашлялся, вжав ладонь в живот. «Нормальный!» Пока Гаврилов не видел, он быстро щёлкнул вверх предохранитель на пистолете Стаса, вложил на место боёк, вернул флажок в исходное положение и передёрнул в затвор. «Ого! Наш Рэмбо-патрон в ствале держал!» Возьми на память. Он поставил на крышу машины желтый цилиндрик с круглоголовкой. Пуля, которая не убила. Лучший талисман. Все меня сдают. Всю жизнь. Одни суки кругом. Из Гаврилова начал выходить страх. Никому не верю. Никому. Падлы. Скоты. Ты бы не голосил на весь лес, оборвал его Максимов. Линять пора. Не верю. Слышишь, никому не верю. Гаврилов затрясся и линдно вздохнул через сжатые зубы. Тебе верю. Вот тебе верю. Ты сам по себе. Никто тебе не нужен. Дать ружью ли самому успокоиться, прикидывал Максимов, отстраняясь от наставленного на него дрожащего пальца Гаврилова. Хрен с ним, пусть облеют хоть всего круго, лишь бы в штаны не наложил. Нам ещё назад ехать. Верит он мне или нет, неважно. А что из дела с пулей с дикой скоростью при первой возможности, это точно. Стаса закапывать будем или как? Брось кусты. Гаврилов медленно приходил в себя. В бляж, пот прошибло. Он вытер руковым лицо. «Брось, не возись, подъедут люди, приберут как надо. Искать будут?» «Да кому он нахер уперся, не твоя проблема?» Гаврилов сунул руку в карман, пошуршал бумажками, но расписку Стаса доставать не стал. «Да, сдал таки сучара». «А Жарлёв говорил, что из конторы давно свалил, а сам подписки о сотрудничестве собирает», – дожал Максимов. У нас по-разному уходят. Его выходят в глубокое залегание отправили. А он ещё на контакт с подсидирцем напрашивался. Он Астюкся понял, что сболтнул лишнее. Глубокое залегание. Здесь агентура, не предпринимающая активных действий непосредственно с момента внедрения. В её основную задачу входит живание в среду, наработка необходимых связей и готовность приступить к активным действиям по заданию центра. В режиме ожидания агент может находиться не один год. Максимов, не подав в виду, что услышал самое важное за своё время операции, протирал ласковыми плавными движениями чёрный бок завора. Металл ещё хранил жар выстрела, и при косновении к нему приятно щекотало пальцы. «Ну что встал?» – ощерился Гаврила. «Тащи, ты падаль в лес!» Максимов крякнул, взвалил Стаса на плечи и, широко расставляя ноги, стараясь удержать равновесие на мокрой земле, пошёл к густым зарослям кустарника, черневшим за первым рядом елей. Вернувшись через 5 минут, он присел у заднего бампера Вуги, зачерпнул мутную воду из колеи и стал тщательно смывать пальцы в кровь. Что ты там шуршал, как медведь? говорила сидя на водительском сиденье, выставив ноги наружу. Ветками его прикрыл. Люди скоро подъедут. Максим у про себя отметил, что тон говорилова резко изменился, опять стал схамски начальственным. Если эта сука взяла себя в руки, надо ждать подлости. Сейчас попробует отыграться за то, что штаны чуть не надел. Подумал он, виточкой выковыривая скравицу из-под ногтей. И как он с такой сволочной натурой до сих пор жив? Наверное, ещё в детском саду по морде получать начал, а в школе уже грёб на полную катушку. Вот и полез в ГБ. Да ладно бы по тереору работал, быстро бы стал мужиком, а интеллигента вымордовать ему и гумани не надо. Они к гуманистам и забитые сдачи давать не привычны. Уже выехали, ждать не будем, сами место зачистят. Он щелчком отбросил сигарету. Подойди-ка сюда, Максим. Максим выпрямился, потянулся. Дав телу снять нервный напряг. Оно сейчас опять должно было быть лёгким. Предстояла ещё одна схватка. Скорее всего, столкнутся при захарактерами. Да рукоприкладство говорить о повреждённой трусости доводить не рискнёт, решил Максим. Но готовым надо быть к самому худшему. Он подошёл к открытой двери, потряхивая влажными кистями. Пистолет в кабуру не убрал, просто засунул за пояс. Манжет на левом рукаве расстёгнут. Выхватить из него стилет – дело одной секунды. Началось. Он укоризненно покачал головой, увидев Стаса в Макарова в руки Гаврилова. «А ты как думал, герой?» – ухмыльнулся Гаврилов. «Доставай-ка ствол, но только без твоих штучек-дрючек!» Он навел пистолет на грудь Максимова. «Пальчиками доставай, левой ручкой и двумя пальчиками. Максимов выудил из-за пояса заур, поднял на уровень плеча. Дальше что? Он посмотрел в глаза Гаврилову. Тут, естественно, как всякий, кому предложили помириться взглядами, своих глаз опускать не стал. И напрасно. Максимову пришлось усилием воли расслабить мышцы левой ноги, иначе через секунду она сама собой врезала бы под дверь, навсегда оставив Гаврилова колекой. Добить ослепшего от боли, пусть даже с макаром в руке, было уже делом техники и желания. А желания как раз и не было. Брось под колесо, говорил Поджал ноги. Пистолет вмяклся в липкую грязь, ещё хранящую отпечаток тела Стаса. И споконенько сделай два шага назад. Может, хватит дури вмаиться? Максимов скрестил руки у пояса. Пальцы правой руки сами собой нырнули в левый рукав, нащупали рукоятку стелета и замерли. Это мне решать, назад говорю. Голос Гаврилова сорвался. «Я же знаю, зачем вам ствол». Максим отступил назад. «Сейчас приедут ваши орлы, приходят Стаса, а труп с пулей и ствол, из которого она вылетела, повиснут на мне. Так? Ещё можно сосватать тех, кого я замочил в Москве». «Умный, ничего не скажешь». Гаврилов нервно хохотнул, руку с пистолетом пристроил на согнутом колене. «Не знаю, чему тебя учили, а у нас было правило. Доверяй, если держишь за оба яйца. Понял, герой?» Может, ещё и ботинок снять, которым я тут натоптал. Вот тогда будет полная симметрия и в вещдо как и половых органах, чтобы уж двумя руками держаться, а? В свою очередь, рассмехнулся Максимов. Астрекс, мамушка, поможешь со Гаврилов? Да мой топаешь пишку, чтобы через полчаса был на месте. Я проконтролирую. Ага, кивнул Максимов. Но чтобы потом не было претензий. Он медленно достал из рукава стилет. Поднял на уровень лица, держа двумя пальцами. Пистолет в руке Гаврилова дрогнул и вскинулся вверх. Чёрный глаз ствола уставился точно в переносе Максимова. «Я же сказал без шуток», – прошепил Гаврилов. «А я не шучу», – пожал плечами Максимов. «Клинок ещё грязный, видишь? В анатомии я не силён, но пулю из тела достать могу. Лес невелик, но твои орлы её не найдут. Пули нет, значит в вещдоках недобор у вас вышел». Так что придётся мне снимать оба ботинка. За них и будете держаться, больше ни за что. Горилов нехорошо прищурился, потом лицо обмякло. Он, кстати, тяжко сплюнул и процадил сквозь зубы. Сука ты, Максим, ещё та. Не, меня учили с волками жить, по-лучше выть. Он убрал стул в ножны, стряхнул кистями рук, сбрасывая напряжение. Мне пешком идти или подбросите? «Садись в машину, душегуб!» Гаврилов втянул ноги в салон. «Будем считать проверку на вшивость, ты выдержал. Голова работает, держать себя умеешь». Он нервно покусал нижнюю губу, с трудом соображая, что сказать дальше. «Назначая старшим на объекте. Вместо Стаса». Наконец родил он, покосившись на всё ещё стоявшего неподмижда Максимова. Гаврилов с оттяжкой захлопнул дверь и сразу же натужно взрывил двигатель. слов шёпотом посланных в его адрес Максимовым он расслышать не мог